Глава двадцать Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда б и не подумали так высоко строить дом. Очередной виток дороги остался позади, я остановился и посмотрел вверх. Уф, ну, кажется, осталось немного. Я затруднялся сказать, что в итоге оказалось сложнее и хуже. Скачка на винторогах к скале Совета — или пеший подъем на ее вершину. Даже для нового тела, усиленного источником и прокаченного его эволюциями, это было не самой простой задачей. И на самом деле тяжело было не столько физически, сколько морально. Однообразная унылая дорога, поворот за поворотом, шаг за шагом. Виды, открывавшиеся сверху, радовали глаз только первые несколько поворотов. Потом оно как-то приелось. Я считал шаги, Бухтел себе под нос стишок про травинку, лесок и в поле каждый колосок, но не помогало ничего. И в итоге, когда мы все же поднялись на вершину, я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Вершина представляла собой вогнутую чашу с естественным, созданным самой природой, амфитеатром. Выступы, спускающиеся вниз ступенями, образовывали скамьи, расположенные друг над другом, а по центру разместилась круглая площадка неправильной формы. Еще внизу, глядя на обширный лагерь, раскинувшийся у подножия скалы Совета, я прикидывал, сколько вождей прибыло на Совет. Сейчас же я кинул взглядом уже занятые места и с трудом удержался от того, чтобы присвистнуть. Здесь было около 40 группок по 3-5 человек, то есть около 40 вождей. То есть, если у каждого из них есть хотя бы 500 воинов, я рассчитывал на гораздо меньшие цифры. Привлеки я на свою сторону хотя бы половину, И у меня в подчинении будет совершенно нереальная для Авроры армия. Добавить сюда еще владеющих, личную гвардию и ополчение великих домов? Так, ладно. Главное, губу не раскатывать. Сначала нужно, чтобы весь этот совет меня банально нахрен не послал». Рея пошла вокруг чаши, двигаясь на другую сторону. Сидящие на скамьях люди старались держать лицо, но было видно, что ее сопровождение как минимум привлекло внимание. «Еще бы! В отличие от остальных...» Лакин, Тиквай и Сильвен были одеты в камуфляж, вооружены винтовками, а меня и вовсе стальные стражи сопровождали. По импровизированным трибунам все время, пока мы двигались к своему месту, то и дело пробегал шепоток, и, кажется, был он не очень-то одобрительным. В отличие от вождей, сидящих с каменными лицами, я вел себя как обычно, то есть с интересом оглядывался и пытался заранее понять, кто здесь будет «за», кто «против». Вот эти ребята, которые смотрят на нашу экипировку с плохо скрываемой завистью, скорее всего, будут «за». Им явно хочется заполучить себе нечто подобное. А вот этот, который с трудом сдерживает презрение и брезгливость, явно будет вставлять палки в колеса. Это плохо, потому как визуально он выглядит знатным господином. Ну, по меркам варваров, конечно. Пышная накидка, украшенная перьями каких-то птиц, на голове череп. Хм, огнекрыло? Очень похоже. Серьезный парень. Остальные, хоть и тоже смотрелись достаточно экзотично, но выглядели явно попроще. Ладно, посмотрим, как оно сложится. Пусть среди жителей забытых городов и имеется весьма обоснованная антипатия к владеющим, пусть они и считают использование земного и эфирного оружия табу, тем не менее сейчас мы все находились перед лицом общей угрозы. И все зависит от того, насколько доходчиво я донесу это до вождей. Что ж, оратор я не самый лучший, но, надеюсь, у меня все же получится. Я обратил внимание, что некоторые здороваются с рейкивками, кивками, но есть и те, кто демонстративно отворачиваются. Да, общение будет сложным. Собирать совет сразу после того, как большая часть твоего племени была истреблена, а отец убит, учитывая классический средневековый шовинизм, наверняка многие не согласны с тем, что во главе племени пещерного города встала женщина. Но они все же явились, а значит, хотя бы выслушают. Что нам, собственно, и требуется. Мы, наконец, добрались до своих мест, но садиться Рея не стала. Стояла с гордым и независимым видом, сложив руки на груди и оглядывала присутствующих. А вожди тем временем пребывали. При мне вслед за нами поднялось еще несколько групп. Спустя некоторое время к нам направился невысокий старик с седой бородой, заплетенный в многочисленные косицы, с белой мантией на плечах и суковатым посохом в руках. «Элдрин, распорядитель совета», — шепнула мне на ухо Рэя. Я кивнул, мол, информацию принял. Рейя Аб Орфус, совет приветствует тебя на скале и сочувствует твоему горю. Неожиданно глубоким и хорошо поставленным голосом обратился старик к девушке. Я видел, что это не просто общепринятая форма. Конкретно Элдрин, кажется, и правда сочувствовал потере Рей. Спасибо, Элдрин, Рей степенно кивнула. Насколько я понимаю, ты созвала совет, чтобы объявить о новом главе племени. Элдрин прищурился. «Или... или ты планируешь объявить о поиске племени, которое примет тебя и твоих людей?» Эти слова девушке явно не понравились. Она горделиво выпрямилась и проговорила. «Племя пещерного города никогда не потеряет свое имя». «Вот только, насколько я знаю, сам пещерный город вам больше не принадлежит», — горько протянул Элдрин. «Это ненадолго», — вспыхнула Рея. «На все воля богов!» — старик покачал головой. «Я пришел сказать, что все в сборе. Если ты готова, можно начинать. Совет созвала ты, тебе и говорить». «Я готова!» — Рэй успокоилась и взяла себя в руки. «Тогда я объявляю начало!» — кивнул Элдрин и пошел к центру пятачка. Стоило ему стукнуть посохом о камень, как все разговоры стихли, и над скалой воцарилась тишина. «Рея об Орфус будет говорить!» — выкрикнул старик зычным голосом и отошел в сторону. «Хм, а они тут люди, дело как погляжу. Не любители рассусоливать!» Рея выступила вперед. «Люди свободных городов! О, как! Свободных, незабытых, как величают их владеющие! Надо бы не забыть важная деталь, а то ляпну одно слово не в попад, и привет!» Я собрала вас здесь, чтобы заявить совету племен о том, что я, Рея Аб Орфус, по праву заняла место своего отца, Орфуса Аб Кравина, старшего над равными и покровителя младших братьев во главе племени пещерного города. Мой отец погиб в бою, погиб как герой до последней капли крови, защищая свое племя от вторгшихся в пещеры пришельцев. После его смерти не нашлось никого, кто бы сказал против меня. «И вот я здесь». «Верно сказано. Орфус обкравен мертв, А ты здесь, женщина», — послышался скрипучий голос, я поискал взглядом говорившего. Ну, как в воду глядел. Фраер с черепом огнекрыла на башке. Сразу мне этот перец не понравился. «Ты здесь, вместо того, чтобы биться с отцом плечом к плечу. Тогда стой на ли ты этого места, женщина?» Продолжил черепоголовый. «Я здесь, и племя мое живо», — холодно ответила девушка. «А если кто-то считает, что я недостойна стоять здесь, пусть выйдет сюда или выставит своего воина, и я докажу обратное холодным металлом. «Ого, красивый ответ!» «Ты или тот, кого ты привела с собой? Тот, кто носит призрачный меч, тот, с кем ходят мертвые псы?» «Вот ублюдок!» — явно нарывается. «Ладно, спокойствие, Дима, только спокойствие». Это явная провокация, и ты на нее не поведешься. Тот, кто пришел со мной, великий воин, и мог бы в три удара сердца доказать любому здесь, что носит меч, разящий тьму, не ради красоты. И я бы на твоем месте поостереглась задевать этого человека, Кайрон Апкелден, говорящий с огнекрылами, ибо это лорд Деймон Старк, глава Дома Старков-Защитников. И он пришел сюда, чтобы предупредить об опасности, которая грозит не только свободным городам, но и всему миру», — ответила Рэя. «Я не отказываюсь от своих слов. Если ты считаешь, что я недостойна, выйди против меня или выставь своего воина. Не словом, а делом». «Ты привела сюда одного из тех, что считают нас дикими варварами? Одного из тех, что вытеснили нас в гиблые земли?» «Одного из тех, кто заставил наши племена прозибать на руинах, вместо того, чтобы жить на землях, что принадлежат нам по праву?» Рэя выдержала и это. «Тот, кого я сюда привела, однажды уже сумел защитить пещерный город. Практически в одиночку». Так, но это явное преувеличение. Во-первых, без бойцов Орфуса мне бы там быстро Карачун наступил. А во-вторых, со мной была Корал, которая неслабо помогла в последней схватке с послушником Бранда. «Ну да ладно, видимо, так нужно». И он пришел снова, чтобы спасти уже всех нас. «Только вот пещерный город во второй раз он защитить не сумел», — ехидно отозвался Кайрон как его там. «Как же он собирается спасти всех нас? И зачем это ему? Какие цели он преследует? Никогда высокородные не были на нашей стороне». Я скорее поверю, что он пришел сюда, чтобы заманить нас в ловушку и окончательно расправиться со свободными городами. А ты просто легла под него и теперь делаешь то, что нужно ему». «Так, ну это уже перебор». Я сделал шаг вперед, выбросил вперед левую руку и активировал магнетизм. Фраер с черепом на голове удивленно сглотнул и засипел, когда неведомая сила подняла его в воздух и переместила в круг, опустив на землю в шаге от меня. Глядя Кайрону прямо в глаза, я отчеканил. «Если ты пришел сюда оскорблять, просто сделай это еще раз и лишишься головы». Я поднимался на скалу не для того, чтобы слушать бредни расфуфыренного болвана. «У меня и у всех вас просто нет на это времени. Поэтому либо заткнись, либо...» Я отпихнул вождя в сторону, вложив в толчок совсем немного силы источника, и он кубарем покатился по пятачку. На трибунах поднялся гомон, кто-то вскочил с мест, но я вышел вперед и поднял открытую ладонь в понятном на всех языках жести. Я требовал тишины, и она наступила. «Люди свободных городов!» — начал я, и Гул тут же сменился на одобрительный. Кажется, они не ожидали такого от высокородного. «Я пришел к вам с миром и доброй волей. Прошу прощения за то, что мне сейчас пришлось сделать, но этот человек пришел сюда не на совет». Он пришел глумиться над памятью Орфуса Обкравина и над его дочерью, его достойной преемницей. «Не знаю, как у вас, а у нас подобное поведение считается оскорблением всех присутствующих. Это недостойно вождя. И потому мне пришлось заставить его замолчать. Пока что не навеки». Трибуны одобрительно загудели. «Так, кажется, на нужный лад я их настроил. Многие из вас знают, что дом Старков всегда был на стороне свободных племен». Вот и пригодились демоновские экскурсы в историю, с помощью которых я коротал время на спине винторога. «Мы никогда не вредили свободным городам, помогали им, торговали с ними и защищали их по мере сил. Я не могу сказать то же самое о других домах. Отношения с ними у вас были сложными, но времена меняются. Дома владеющих сплотились перед лицом древнего зла, вновь пришедшего на Аврору». И сейчас только от того, сможем ли мы забыть былую вражду и непонимание, зависит судьба всего мира и каждого из нас. Амфитеатр притих. На Аврору снова явилась тьма. Тьма, искушающая и предлагающая все сокровища мира, но на деле лишь уничтожающая все живое. Думаю, многие из вас могли слышать об этом. Вести быстро расходятся даже погиблым землям. Одержимые пришли в пещерный город, пришли дважды. В первый раз мне удалось защитить пещеры, во второй, к сожалению, я был слишком далеко, и пещерный город пал. Пал, как падет любой из свободных городов, если мы не забудем о вражде и разногласиях, если не объединимся перед общим врагом, и никто не отсидится в дальних ущельях, в непроходимых лесах и высоких горах. Тьма придет за каждым». «Рано или поздно. И именно поэтому я здесь». Фига себе выдал. Аж сам от себя не ожидал. Момент с Эрихом, который просто зальет всю планету слезами солнца, если нам не удастся победить Бранда со Стратосом, я намеренно опустил. Слишком много информации — это тоже перебор. Особенно для этих ребят. Не факт, что уже изложенные осмыслить смогут. «И что ты предлагаешь?» — послышался чей-то голос. Я пригляделся. Кажется, один из тех вождей, что приветливо здоровался с Рей. Мой дом, цитадель Старков, пал так же, как пал пещерный город, и так же, как Рея Ап Орфус, я жажду мести. Я отправился странствовать по миру, чтобы собрать под единым знаменем все высокие дома, и мне это удалось. Дом Игнис, дом Технос, дом Аквис и дом Эйрос встали рядом со мной плечом к плечу, чтобы загнать тьму обратно за грань. Но сами мы не справимся. На стороне одержимых зло, которое древнее, чем люди, что пришли сюда со звезд. Зло, способное призвать из-за грани многотысячную армию. На нашей стороне могущественные владеющие, вся мощь эфирного оружия и многолетний опыт войн. Но невозможно только этим победить войско, превосходящее по численности в десятки раз. Орфус Абкравин поклялся помочь мне и принес вассальную клятву. Сейчас он мертвый клятву унаследовала Рейя об Орфус. Однако мне не нужны вассалы. Мне нужны те, кто понимает, если тьма победит владеющих, она доберется до каждой живой души под этим солнцем. Это исключительно вопрос времени. Мне нужны те, кто по доброй воле пойдет со мной и вернет Аврору тем, кому она по-настоящему принадлежит. Чтобы доказать свою добрую волю, я, Деймон Старк, глава дома Старков, владетель цитадели и лорд седых отрогов, перед советом племени, освобождаю Рею Аб-Орфус от клятвы, данной ее отцом. Здесь и сейчас. Амфитеатр загудел, я выдержал паузу и продолжил. Я не требую от вас ничего. Я просто хочу, чтобы вы знали. Если мы не объединимся, не ударим по тьме единым кулаком, мы все умрем. Тьма поглотит этот мир. Я был за гранью. Я видел, во что превращаются пожранные ею миры. Здесь будет вечный мрак и вечная ночь, разрываемая лишь воплями бродящих во тьме чудовищ. Хотите ли вы такой судьбы своему миру? Нет! Прочь тьму! Этот мир наш!» Раздельные выкрики постепенно сливались в многоголосый гул, и я с трудом сдержал довольную улыбку. «Кажется, получается?» «Вы что, и правда позволить этой змее искусить вас?» — послышался выкрик, прикрывающий шум толпы. Таня охотно смолкла. «Кайрон! Ах ты ж, долбанный карась! Нашел в себе силы рот открыть!» «Опасность!» — прошелестел в голосе голос Эриха. «Я чувствую тьму!» «Тьму?» — я активировал сканирование и потянулся невидимым щупальцем к Кайрону. Потянулся и отпрянул. «Тьма! морт раздери!» «Этот ублюдок одержимый!» «Вон оно чё, Михалыч! Это многое объясняет!» «Вы позволите ему повести вас на убой, как глупых отаров? Погубите свои племена в чужой войне, верша чужую месть?» «Во, разошёлся ублюдок! Пора бы укоротить его на голову, но если я сейчас просто убью его, это сыграет не на руку мне, скорее наоборот!» «Дерьмо! Как же поступить?» Чисто инстинктивно я раскинул сеть сканирования шире и вздрогнул. «Люди, много людей, подтягиваются к амфитеатру, скрываются!» Я мрачно усмехнулся. «Понимаю, кажется, племя Кайрона, нарушив запрет, поднялось вверх. И цель их мне ясна и понятна. Если у Бранда не получилось собрать племена свободных городов под своим флагом, он хочет сделать так, чтобы это не удалось мне. Умный засранец. Сейчас здесь собрались все вожди свободных племен, И покончить с ними можно одним ударом, после чего обвинить во всем меня и дело в шляпе. Хотя даже если меня обвинить не получится, одновременная смерть вождей на скале Совета развяжет такую междоусобную войну между племенами, что об опасности с этой стороны можно забыть. «Рыжий ублюдок. Кажется, я его сильно недооценил. Хотя не факт, что это придумал братец. Вполне возможно, это идея стратоса, во что лично мне верится больше». «Что ж, как я уже говорил, у меня тоже имеется козырь в рукаве. И, кажется, сейчас настанет время выложить его на стол». Потянувшись в подсумок, я достал наушник асиста и вставил его в ухо, тапнул по самому асисту, запуская потоковую трансляцию, и повернулся к Кайрону, а он продолжал вопить. «Он много говорит про тьму, но если он сам ее посланник, ему служат стальные стражи, люди Рэи вооружены эфирным оружием, которому великий предок завещал не приближаться и на Лигу. Потому что оружие дает власть, а власть требует еще большей власти. Не является ли тот, кто зовет себя Деймоном Старком, сам носителем тьмы? Не заразил ли он этой дрянью Рею об Орфус? Не сам ли он убил Орфуса об Кравина, верного последователя заветов великого предка, когда тот отказался взять в руки эту скверну? Думайте. «Думайте, люди свободных городов, не предлагает ли он вам путь, который станет путем в один конец для всех наших племен?» Над амфитеатром снова повисла тишина. И тогда заговорил я, самым спокойным и обыденным тоном, на который только был сейчас способен. «А пока вы думаете, амфитеатр окружают люди Кайрона. Кайрона, нарушившего обед, Кайрона, который сейчас собирается вас всех убить. Кайрона который сам одержим тьмой». Послышался рев, люди начали вскакивать с мест, а я шагнул к опешившему вождю, говорящих с огнекрылами. Душеглот сам прыгнул в ладонь, и, увидев синий призрачный клинок, вождь отшатнулся. «И сейчас я докажу вам, что это не пустые слова». Переместившись вперед с помощью рывка, я взмахнул мечом и отсек правую кисть Кайрона. Амфитеатр ахнул. Однако настоящий шок ожидал их, когда вместо тугой струи крови из раны заструилась темная мгла, обвив раненую руку и пытаясь отрастить вместо нее новую. Два крика слились в один. Сейчас! взревел Кайрон, и вокруг амфитеатра поднялись темные фигуры, большая часть из которых, ах, какая неожиданность, оказалась вооружена земным оружием. «Огонь, Грант!» — рявкнул я и прыгнул в сторону, сбивая с ног Рею, роняя ее на землю и раскидывая вокруг нашей делегации силовой купол. Мотылёк вынырнул из-за скалы, подобно гигантской птице, взвыли скорострельные пушки, и на скалу совета обрушился свинцовый ливень. Какой-то миг мне показалось, что это конец всего, и сейчас тугие струи смертоносного свинца выкосят все живое на вершине. Однако Ковальский был мастером своего дела и настоящим виртуозом. Снаряды разрывали людей Кайрона на куски, сбрасывали их со скалы, и всего через несколько секунд все было кончено. Надеюсь, одержимых среди них больше нет, Брант умело сыграл на чувствах варвара и зацепил его властью, что дарует тьма. А какая же это власть, если твои люди способны на то же, что и ты? Нет, на такое Кайрон не согласился бы. Мотылёк закончил работу и завис над скалой с открытой аппарелью. Я знал, что внутри ждут сигнала, готовые посыпаться вниз фениксы, и от этого знания мне становилось сильно спокойнее. Смотрите же, люди свободных городов! выкрикнул я, перетягивая всеобщее внимание с челнока на собственную скромную персону. Смотрите и потом не говорите, что не видели! Я ухватил пытающегося скрыться Кайрона магнетизмом за ногу и подтянул к себе, отпустил и. Именем пустоты! срываясь на фальцет, заверещал вождь. «Грань! Взываю к тебе!» Голова Кайрона запрокинулась, идиотский череп свалился с нее и покатился по земле, а изо рта вождя ударил черный поток, формирующийся в призрачную фигуру. «Не, так дело не пойдет. Я уже знаю, что будет дальше, и в эти игры играть больше не хочу». Не дожидаясь, пока призрачная тварь полностью покинет тело Кайрона, я шагнул вперед, широко размахнулся душеглотом и одним движением снес голову одержимого с плеч. И в тот же момент в меня ударил поток силы. Как и в прошлый раз, порченный эфир, казалось, разрывал мое тело на части, но я чувствовал, как заполняется мой источник. И это хорошо, а побочные эффекты мы как-то вытерпим. Наконец меня отпустило, и я смог выдохнуть. «Фу, сильно!» Тряхнув головой, я снова повернулся к ошарашенным вождям. «Люди свободных городов, вы видели все собственными глазами. Скажите, такой ли участи вы хотите для себя и своих племен? Такой ли судьбы хотите для своего мира?» Несколько секунд царила тишина, а потом один из вождей, невысокий, коренастый мужчина со шкурой винторога, наброшенной на плечи, спрыгнул на площадку. Решительным шагом подошел ко мне, приложил руку к сердцу и встал на одно колено. «Я, Рантор Апксорус, с тобой, Деймон Старк. Я и мое племя. Слово!» За ним последовал высокий худой старик с рыжей бородой. «Я, Атрекс Апферус, с тобой, Дэймон Старк. Я и мое племя. Слово!» «Я, Дитрон Ап Иркус, с тобой, Дэймон Старк. Я, Ксариус Апсайкл. Я, Вандер Аптигус». «Я! Я! Я!» Один за одним вожди свободных племен подходили и присягали мне на верность. В голове кружилась бешеная карусель из имен, лиц и образов. Ни один из вождей, пришедших на скалу совета, не остался в стороне. Ни один. И за все это я должен был сказать спасибо Бранду и Стратасу. Не приведя они такую зрелищную демонстрацию с помощью Кайрона, мне бы, вероятно, не удалось убедить вождей примкнуть к великим домам. А теперь... Я стоял, смотрел на вождей и только сейчас позволил себе улыбнуться. Что ж, дело сделано. Теперь, теперь можно будет и отдохнуть. Я проделал очень большую работу. Только вот сперва придется решить несколько организационных вопросов. Но это ничего, это уже мелочи. Основное я сделал. И, кажется, сделал так, что сами первые не смогли бы лучше. Слово «чести».